Глава 7 Варвара Варвара встала, проверив артефакт за пазухой. Рядом, вытянутая во весь рост, перевязанная обрывками собственной одежды, лежала черная мумия безглазого гнуса, высохшего от голода с незакрывающимся раздробленным ртом. Все еще можно было различить три двойки на левой руке между большим и указательным пальцем. 222 – это все, что Варвара знала о том, кем могло быть это существо при жизни. Теперь для нее это число гнуса. А раз гнус вечно голоден и готов преследовать ее бесконечно, то она будет кормить их друг другом. Она знает одного огромного, прожорливого и сильного, тут совсем недалеко. И теперь никто и ничто не сможет обмануть ее. Девушка надела канистру с несколькими литрами бензина на черенок и накинула конструкцию на плечо. «Теперь ходу. Теперь нужно вернуться в локоть под прикрытие волдарнийского танка». Кто бы мог подумать, что самый страшный на сегодняшний день враг может оказаться и единственным прикрытием. Раннее утро, встреченное ею в поле недалеко от вымершего шоссе, легким туманом прикрыло черную убитую гнусом землю, спрятало острые пики кустов и ломкие травинки степной травы. Пережившая эту ночь один на один с Гнусом, Варвара, вдруг повзрослевшая всем своим существом, двинулась в путь. Теперь у нее не было ни дизельного поискового робота, операторы которого, находясь в убежище, обозначали себя голосом, инструкциями и предупреждениями. Ни ее верной вишневой явы, для которой она и взяла с собой канистру с топливом. Неяркой памяти о том далеком прошлом, которое было всего несколько дней назад. Всего в начале этой недели она завтракала с бабушкой и дедом на солнечной кухне, чаем, блинами и домашним малиновым вареньем. Пережившая чудовищную ночь тринадцатилетняя девушка — Казалось, потеряла страх, оставив при себе лишь холодный рассудок и веру во что-то, что для нее уже не требует доказательств или какого-либо обсуждения. Через несколько минут она была у пришоссейной лесополосы. Несколько машин с трупами внутри, которые теперь ее нисколько не пугали и не вызывали отвращения. Открыв пустую красную Ауди, она потянула рычажок открытия капота. В ее туристической курточке черепахового цвета с чужого плеча был складной перочинный ножичек красного цвета с белым крестом, одно из лезвий которого было сделано под отвертку. Решительно открыв капот, Варвара нашла и открутила топливный шланг, убрав его во внутренний карман куртки и пару хомутиков к нему, как самое дорогое. Это и вправду было очень ценным приобретением. Это было второе дыхание для ее Явы, для ее верной вишневой красавицы, бездук, безопасности и обтекателей, разделяющие риски при падении 50 на 50 с хозяйкой. Ее мотоцикл Ява, высосавший последние капли бензина из карбюратора, остался со вчерашнего дня на дороге, соединяющей трассу М3 с населенным пунктом Локоть. Топливный шланг, знакомо и обнадеживающий пахнущий бензином, утонул в одном из внутренних карманов. Варвара вздохнула с облегчением. «Пусть не человек, а механизм, но хоть кто-то еще будет с ней на этом пути. На этом ее новом, странном пути в уничтоженном гнусом мире». Спокойно и как будто наслаждаясь внутренним оцепенением, двинулась дальше. В груди не было страха, а только желание добраться до родного для нее мотоцикла, оживить его и убраться к этому многоголовому монстру под названием «Волдарнийский танк». Да, сожительство будет мрачное и здорово пачкающее душу, но не настолько, чтобы теперь испугать ее. Теперь уже не настолько. Уверенно пошла вперед». Неотпускающая ее жажда снова вцепилась в горло и толчками впрыскивала в сознание свой яд, заставляя сосредоточиться только на ней. Так тому и быть. Она найдет чем утолить ее. Осмотр нескольких машин. Почти в каждой была вода в бутылках или газировка в жести. Несколько баночек пива из автомобиля ВАЗ с черным трупом водителя, откинувшегося назад с открытым ртом. Из интереса открыла одну, понюхала, пригубила. Горечь неимоверная. Выкинула. Вот в белом «Мерседесе» минералка в стекле. Открыла, шикнув крышкой. Тоже гадость, но в целом без особой разницы. Хочешь пить – пей, а не скули. Варвара сделала несколько решительных глотков. Тоже отвратительно, но заставить себя пить это было уже не так сложно. Вариантов не сильно много. Кстати, тут же и еда. Сморщенные вареные чищенные яйца, больше напоминающие моченые яблоки. Нечто в консервах и то, что должно было быть огурцами, но сейчас напоминало охотничьи колбаски или кошачьи дела. Без разницы. Консервы перекочевали в рюкзак. Выпрямилась, огляделась. Утреннее солнце со стороны локтя окрашивало небо через туманную простынь красноватым, но небо было чистым, и хорошо, что вчера ночью не было дождя. Очень хорошо. Черенок отдавил левое плечо и перекочевал на правое. Теперь вперед, до самой явы. Через эту холодную, рассветную, зыбкую тишину и неизвестность. Снова ноги, как автоматы, передвигаются по асфальту, не считаясь с напоминающей о себе болью в мышцах. Но это не страшно, это даже хорошо. Хорошо, что все болит, значит, она не под воздействием гнуса. Значит, она жива и может дышать, чувствовать этот мир, эту жизнь и принимать решения как человек, а не как гнус. С десяток минут спокойного шага по трассе. Прощупывание. Слабая, обтекаемая. Что-то вроде легкого презрения к такому бесхребетному на нее воздействию. Варвара усмехнулась. Как сильно она изменилась за последние три дня. Как сильно. Опять прощупывание. Другая тварь. Тоже слабый, как будто нерешительный поиск контакта. Кто-то невидимый в тумане. Но и это не имеет значения. Она продолжит свой путь до явы. Нисколько не сомневаясь и не переживая, она шла навстречу встающему солнцу, отбивая шаг по стылому сизому асфальту, посыпанному налетом черного праха. Казалось бы, всего с десяток минут, и вот она, ее верная красавица. Стоит на боковой подножке. Фара с металлическим никелированным козырьком выжидающе смотрит на нее. Руль и переднее колесо влево. Варвара с облегчением выдохнула. Конечно, не 10 минут от деда до мотоцикла, но как будто бы 10. Гораздо меньше, чем вчера. Шланчик из внутреннего кармана переместился на ребристый кран бензобака и сел на карбюратор. Канистра! О, как приятен звук переливаемого топлива! Задралась кверху донышком, переливая топливо в бак. Снова прощупывание гнуса. «Уже близко и активнее, но какое-то куцое, гладкое, не острое. Наверное, молодой, свежий гнус». Варвара поняла это как-то само собой. Ночь с тем самым гнусом наедине на расстоянии вытянутой руки не прошла даром. Палец притопил пружинную кнопку на карбюраторе, заполняя камеру. Приятно, жизнеутверждающе запахло бензином и охладило пальцы вытекшим наружу топливом от переполнившейся камеры карбюратора. Уже слышны шаги идущего через ломкую траву гнуса. Едва слышны. Если бы была листва или живая трава, то легкое дуновение ветра заглушило бы этот слабый звук. Ключ в замке. Все готово для пуска. Тумана почти нет, но их присутствие ощущается уже очень близко. Вообще без разницы, как оно выглядит, кем оно было при жизни, сколько его, что оно скажет, что оно не скажет. Вообще без разницы. Варвара села в седло, взявшись руками за руль. «Такой знакомый и надежный. Теперь кикстартер». Проще было бы заводить мотоцикл стоя, но она была столь уверена в своих силах и в надежности мотоцикла, что без раздумий пыркнула ногой кикстартер. Первый пырк без отзыва. Второй пырк и... Чихнув вновь ожившим мотором, Ява мягко затарахтела двигателем. Ура! Слабо улыбнувшись улыбкой из другой жизни, Варвара несколько раз крутнула ручку газа, ощущая пропорциональный отзыв оборотов двигателя и с удовольствием вдохнула легкий запах сгоревшего бензина с моторным маслом. Жива. И она, и ява. Теперь посмотрим, кто, кого и когда. Вот впереди показалась мужская фигура, растрепанная, перепачканная чернотой и жижей. Вылез из какой-то лужи, что ли? Да, это должно было быть страшно, но не сейчас. Черенок засунут под ремешок седла, за который обычно держится позади сидящий пассажир. Черенок она больше не бросит. Сейчас она поедет под невидимое всепожирающее крыло волдарнийского танка, и вряд ли это существо отважится пройти вслед за ней. А если отважится, что ж с того? Крутнув газульку и уперевшись левой пяткой в асфальт, Варвара крутнула на асфальте пятак и, обдуваемая встречным ветром, поехала с посветлевшей, далеко уже не такой ярко-рыжей копной волос, в локоть. Мужская фигура остановилась. Гнус несколько минут стоял недвижимо, вглядываясь своими как будто пластиковыми глазами на восходящее солнце над населенным пунктом, едва видимым сквозь дымку расходящегося тумана. К нему с нескольких сторон сгребались такие же черные, перепачканные растительным тленом человеческие фигуры, чьи лица, покрытые коричневыми пятнами вируса, были худы и истощены. Еще полчаса ожидания, и вот группа в полтора десятка существ, объединенная общим безмолвным решением, двинулась в сторону локтя. Во внутреннем безмолвии девушка проехала по перечерченному черными трещинами асфальту, мимо пустых домов с распахнутыми воротами, мимо трупов лошадей, спугающе шевелящимися из-за ветра гривами, мимо застывшего и уперевшегося в столб большого трактора с прицепленным сельхозорудием. Объехала расстрелянную ДПРом и раскатанную в одну общую массу лепешку гнуса не глядя уже на торчащие желтые кости и обрывки одежды. Доехала до забитого техникой и орудиями машинного двора, установила мотоцикл на боковую подножку. Спешилась, ощутив физическую усталость и ломоту во всем теле от этого небольшого путешествия. Что-то умерло в ней в эту ночь и родилось. Умер страх, растерянность и ожидание чуда спасения но родилось что-то большее. Сейчас, стоя в утреннем безмолвии, посреди замерших тракторов, комбайнов, нагромождений сельхозорудий, в десятки метров от чудовища, имя которому Валдарнийский танк, она хранила чудо спасения в себе. Она больше не ждала его ни от кого, оно было с ней. Ее дедушка, который умер физически, Он все еще жил где-то в своем прошлом, но одновременно и в этом настоящем. Гнус, та самая ведьма, видела его, скалилась и бронилась на него. Она видела его своей безглазой мордой так же четко, как и Варвару. А это значит, что чудо, которое описывалось всегда как нечто далекое и чуждое, всегда рядом. Всегда тут, в душе. Она сама носит это чудо. Она сама и является чудом, чудом жизни, в отличие от Гнуса. Варвара слегка качнулась. Там за комбайнами стоит перекошенный и застрявший, как это называл Филин, голубые погорельцы, еще радужные акробаты и тузовый оркестр. Почему тузовый, Варвара не очень понимала. Но вкупе с остальными ругательствами от дяди Миши это было очень смешно. Она едва заметно улыбнулась. Очень хотелось отдохнуть. Даже не спать, а просто посидеть тихо, в безопасности, в покое. Где сейчас безопасно? Наверное, только рядом с этим чудовищем, которое ей было больше жалко, чем страшно. Конечно, и страшно, если оно вдруг выберется из-под секции, опутавшей его игольчатой бараны, но оно так долго проторчало здесь, что даже перестало быть круглым. Отекло к низу и стало похоже на безобразную, сделанную из человеческих тел каплю. Варвара, взяв черенок в руки, пошла по правую сторону маж двора. Да, так и есть. Биотанг по-прежнему сидел в устроенной ему людьми ловушке. Огромное общее тело умирающего под радиацией гнуса. Слившиеся воедино десятками порабощенных и измененных вирусом человеческих тел, преодолевшие неизбежную вторую смерть от радиации. Огромный, светло-серо-темно-коричневый, с вкраплениями чернокожих тел, шар. Торчащие в некотором приобретенном в процессе перекатывания порядке уродливые, обезображенные новой задачей человеческие конечности. Минимальные обрывки одежды, торчащие из глубины уродства. Сломанные тазовые кости, выпирающие ребра и искривленные, разбитые неровностями дорог позвоночники. Все покрыто плотной, изрубцованной, лопнувшей и вновь сросшейся кожей. Оставались незатянутые этой грязно-пятнистой кожной броней только лунки с костяным воротником, из которых наполовину, ровно настолько, чтобы видели желто-коричневые глаза, торчали страшные приплюснутые лысые головы с остатками волос. «Хотя бы понятно, что это уже не человек», — подумала Варвара и остановилась в метрах в двух от биотанка. Огляделась. «Вот тут можно сесть». Села на раму сельскохозяйственного прицепного плуга. Молчание. Тишина. Эта тварь не дышит, только смотрит на нее несколькими головами с разных углов. Варвара достала из рюкзака бутылочку с водой, отпила, сморщилась. Но горький вкус уже не пугает ее, она справится с этим. Вздохнула. Не очень хочется молчать в присутствии стольких людей. Или одного. Она склонила голову, пытаясь понять, это один человек или много. Еще вчера он ей не отвечал, но это не значит, что он не может говорить. Гнус же говорит, еще и притворяется человеком. Переодеваться может, вон вспомнить того Сашеньку, который переоделся в военного. Она-то подумала, что он переживает, а он...» Вздохнула еще раз. «Простите, а как вас зовут?» – спросила она, не рассчитывая особо на результат. Чудовище молчало. Обвисшие хиреющие руки и ноги, обломанные пальцы, часть оторванных. Вон там справа вообще пенек. То есть оторвалось что-то, и теперь там только вон так очерыжка. «Молчать не очень-то вежливо, если что», — добавила она, поджав губы. «А может, это все иностранцы и не говорят по-нашему?» Дядя Миша говорит, что они оттуда все прикатили. Там их ядерными бомбами бомбили, они вот так и перекорежились. Еще радиация от них. От воспоминаний о смерти деда, наверняка из-за этой радиации, она поежилась. Но ничего, у нее есть зеленый камень. Он от этой самой радиации защищает. В рюкзаке лежит. На всякий случай она сняла рюкзачок и достала пузырь. Зеленый, почти правильной формы шар, сейчас напоминал стеклянный шар-игрушку с метелью внутри. Только метель была поспокойнее и зеленая из таких маленьких частиц, которые почти не видны глазом. Но они двигались внутри и как будто даже на поверхности, касаясь ее кожи, но этого совершенно не чувствовалось. Просто была какая-то странная уверенность, что именно так это все и происходило. «Надо ему хоть имя дать», — подумала она про чудовище. «А то как с ним общаться?» То, что с ним необходимо общаться, Варвара, как любимица всей округи с детства, даже не сомневалась. Ведь если есть люди, то есть и общение. Этот, конечно, не совсем человек, но в то же время и как будто люди в нем есть. Так как же быть? Как его только не называл Филин, всего и не упомнишь». Ну вот, тузовый оркестр — это было как-то забавно. Если дать ему трубы во все руки и головы, трубить будет, наверное, страшно. Это же действительно прямо кучу дел можно сделать при таких возможностях. А тузовый. Варвара задумалась. «Тузик, ты будешь Тузик», — осенила ее. Она указала пальцем на биотанк. «Ты Тузик. Имя, конечно, собачье». Но и вы, ты, поправилась она, выбрав наконец обращения. И ты тоже уже того. Вон и цепь у тебя есть, как будто. Живешь тут во дворе под навесом. Она кивнула, тут же почувствовав усталость. Остатки сил таяли на глазах. Я пойду наверх, она указала на двухэтажное административное здание, которое являлось частью периметра. «Мне дядя Миша сказал, что можно жить в кабинете директора. Значит, я главная. А ты тут охраняй меня от всех этих ваших. Ну, ты знаешь от кого. Понятно тебе, Тузик?» Чудовище, без всякого выражения, наблюдало за девушкой. Варвара погрозила биотанку пальцем, ведь именно так, по ее мнению, должен делать директор. Развернулась и пошла. Снова обойдя комбайны и сельхосорудия, на этот раз, не имея сил и желания скакать по рамам, она прошла ко входу в здание. Открыла уже знакомую дверь с промасленной ручкой, поднялась мимо первого этажа на второй, более светлый, с поломанным и растоптанным прахом комнатных растений на полу и устала, глядя на двери с табличками должностей и фамилий, дошла, наконец, до двери с надписью «Приемная» толкнула. Дверь почти бесшумно отворилась, открыв небольшой кабинет секретарши с ее креслом, столом полным бумаг, лежащим на полу монитором компьютера, двумя стульями у стола секретарши и диванчиком. Шкаф и сейф для документов даже не отметились в усталых глазах Варвары своим наличием. Справа была следующая дверь, уже с требуемой надписью «Директор». Потянув ее на себя, девушка тут же обнаружила следующую, буквально в сантиметрах в тридцати. «Тут, наверное, было бы хорошо прятаться», — подумала она. «Нет тебя и не в этой комнате, и не в той. Как будто в стене застряла. Прикольно». Толкнула следующую. «Вот, совсем другое дело. Сразу видно, директорская». Большой длинный стол для совещаний, светлого орехового цвета. Стол директора вплотную к длинному. Там подальше, так, чтобы оттуда было удобно орать на всех. Куча бумаг на углу стола в неаккуратных стопках, придавленные сверху папками. Ковер. Немного натоптано, правда, грязными ботинками. Шкафы со стеклянными дверцами, портреты полей с пшеницей. Фотографии рядами идущей по Ниве техники, портрет президента в центре. Но нет дивана. Где она будет спать? Не на столе же. О, дальше еще одна дверь. Варвара осторожно, хотя точно знала, что живых тут быть не может, даже живого гнуса, приблизилась к двери, держа почему-то черенок на изготовку. Потянула с усилием. О! Облегченно выдохнула она. Комната отдыха того самого директора. Небольшая, метров пять в длину и поменьше в ширину, с окном. Диван у дальней стены, плоский телевизор, шкаф, холодильник. Несколько больших бутылей с водой. Шкаф с... Она подошла поближе. Бутылки с алкоголем, коньяк, вино, бокалы. О! Пересохшие губы Варвары чуть растянулись в улыбке. Корзина с конфетами, банки сгущенки, упаковки печеньей. Варвара решительно бросила черенок на диван. Хватит разглядывать. Она вдруг, почувствовав голод и слабость, потянулась трясущимися руками к бело-голубой банке сгущенки. Крышка с кольцом, а не под консервный нож. Открыла, схватила ложку, зачерпнула, сунула в рот. Не молоко прежних лет, конечно, не горькое, но она проглотила. Не сильно плохо, немного пахнет, она призадумалась, непонятно чем. Как будто тряпка, которой она протирала от пыли мотоцикл, но есть и сладость. Зачерпнула ещё одну ложку, Пойдет не смертельно. Ещё несколько ложек сгущёнки ушло в неё, как вода в сухую землю. Запила. Немного потемнело в глазах, как будто мошка в воздухе, но отпустила. По сравнению с тем, что было, совершенные пустяки. Опять слабость и головокружение, но какие-то нетревожные. Тузик, что ли, там балуется? Скинула куртку, обувь, часть одежды. Бросила рюкзачок вместо подушки и рухнула на диван, уснув прежде, чем ее голова коснулась опоры. Некоторое время назад, когда Варвара сидела у биотанка, экранируя себя и, как оказалось, перекрывала попавшее в поле воздействия ее артефакта чудовище, невидимую границу начали пересекать десятки ног. Пришедший по ее живому следу гражданский, низкофункциональный гнус, не ощущая угрозы, шел по недоступному для приборов и человеческого восприятия следу ее жизни. Тузик, все это время живший тем, что перехватывал случайно залетевших на его территорию одиночек, медленно истощался, а заполняющая его радиоактивное тело колония вируса пожирала и заполняла плоть, ранее предназначенную для передвижения, с каждым поколением усиливая свои возможности на уничтожение себе подобных. Потому что выживает сильнейший. У убитых не спрашивают, почему они оказались слабее, и в те минуты, когда Варвара, провалившись в сон, лежала, приоткрыв рот, Валдарнеец вдруг разом развернул головы в сторону незваных, но долгожданных для него гостей. Его тонкие худеющие руки и ноги вдруг дрогнули, наполняясь жизнью, которую он отбирал у идущего по его территории гнуса. Двуногие тела падали замертво, Иссушенными и потерявшими вес черными мумиями. Это заняло несколько секунд. Несколько вдруг окрепших рук Под железными прутьями секционной бараны шевельнулись, Очередной раз тщательно проверяя решетку на прочность. Биотанк давно не получал такого улова. Сразу более десятка. Очень ценная добыча. Неизвестно, как давно он тут, неделю, две или больше, но все его питание было лишь одиночный, по незнанию зашедший сюда гнус. Несколько голов повернулись в сторону, где спала девочка. Что ж, это точно связано с ее появлением. Он запомнит, что она может покормить его. Она может быть той причиной, по которой он сможет лучше питаться, а это хорошо. Это полезно. Это правильно. Все головы, кроме одной, снова спрятались в лунке. Одна, почти лысая, приплюснутая голова с обрывками волос и несколькими кольцами в правом ухе спряталась наполовину, оставив в наблюдении только глаза. Он может следить за ней и без глаз. Он может чувствовать, как движется кровь по ее венам». Наблюдать, как успокаивается и уплотняется красное покрывало ее жизни. Для этого ему не нужны глаза. Но он предпочел оставить визуальный контакт в ее сторону. Это тоже казалось ему правильным.